Глава 24. Я протянул ему предметы Герды. Открыть запертые генокодом артефакты в Юге всё равно по силам только техноманту или тому, кто был в команде. Как я и думал, для Кая это не составило никакого труда. Хорошо, всё на месте, усмехнулся Кай, всё ещё массируя челюсть. Ты не ответил. Берёшь в команду? Грей, мир изменился. Все, кого я знал, мертвы. У меня действительно некуда идти. Просьба была неожиданной. Старый опытный инк, пусть и в новом теле, был бы отличным дополнением к амнезии. Трое это уже грозная сила, с которой придётся считаться. Но каковы его мотивы? К тому же, мне показалось, будто Кай надломлен внутри. Непонятно, что он может выкинуть. Плюс, сразу не заладились отношения с Алисой. Если сомневаешься, прими временно. Кай истолковал моё молчание по-своему. Я просто хочу отблагодарить за спасение. Смотри. Он извлёк из скриптора в юге странный предмет, уместившийся на ладони. Сначала тот показался зазубренным кольцом, но приглядевшись, я понял, что это миниатюрная корона, страшноватая, выточенная из зеленовато-чёрной кости. Игольными остриями зубцов она напоминала распахнутую акулью пасть. Корона Аида, уменьшена, конечно. В реальности она 10 футов в диаметре. Святое дерьмо, сказал Кай. Мы же закрыли синюю тревогу, а тебе нужны поощрения, чтобы отмыть свою радость. Это нормальный вступительный взнос, как считаешь? Грей, соглашайся. Второго такого шанса не будет. Я сообразил. Погибшая в Юга выполнила в Азоне несколько системных заданий, но так и не вернулась, чтобы сдать их в терминал. Кай был последним выжившим. Перейдя в Музею, он мог закрыть выполненные директивы, и награду получала уже моя команда. Действительно, это шанс. Шанс для Алисы. "Договорились", кивнул я. "Но никаких разборок с Алисой, понятно?" "Молчу, командир. Я уже понял, что ты к ней неровно дышишь", подмигнул Кай. "Не переживай, мы подружимся". "Мир". Он протянул руку, и наше рукопожатие было крепким. "Инкорнатор Кай включён в состав вашей боевой группы". "Внимание! Подтверждение ликвидации синей тревоги в останиях мертвецов". Ваша группа получает 10 поощрений и большой знак отличия Синяя звезда. Внимание. Задание Корона Аида выполнено. Ваша группа получает 5 поощрений и знак отличия Белая звезда. Внимание. Задание ликвидация некросов 3 выполнено. Ваша группа получает 3 поощрения. Внимание. Задание охота 5 выполнено. Ваша группа получает одно поощрение. И так далее. Лицо Кая, сдающего директивы было сосредоточенным и немного грустным. Перед ним росла ширенга светящихся азур конденсаторов и груда предметов. Я заметил какие-то картриджи, технологические приспособления, энергетическую винтовку и прочее. Система, видимо, выдавала ему дополнительные плюшки из арсенала в награду. Когда он закончил, на командном щиту повисли 23 поощрения и два знака отличия. Они выглядели как ордена, сияющие трёхмерные звёзды, серебряные и пронзительно синие. Всё, Агрей, используя по своему разумению, сказал Кай устало. Герда мечтала взять легата, а мне всё равно ни к чему. Выше по званию продвинуться можно только получив три больших звезды. Азур, извини, себе заберу. Он прикоснулся к груди наград и продолжил. У меня есть доступ к кардиналу. Пару из там, часть сдам, часть обменяю. С снаряжением, как я посмотрю, у нас полный швах. Придумаю что-нибудь, уже есть мысли. Кстати, возвращаю. Он бросил мне одну из мерцающих азур батареек. Я ловко поймал её на лету и тут же убрал в криптер. 10.000 а энергии, всё ровно. Видимо, у моего нового друга был пунктик. А по поводу возврата долгов. Спасибо, поблагодарил я, глядя на мерцающие в интерфейсе звёзды. Знаки отличия, зачем они? Как зачем? Непонимающе взглянул на меня Кай. «А-а-а, ты же Аларх, и ничего не помнишь. Смотри». Линейка знаний Стеллара имела три ступеньки. Младшие солдатские, как у меня, средние офицерские и высшие командные. И если для первых повышений требовались только простые поощрения, то для офицерских, помимо них, еще и знаки отличия, те самые белые звезды, которые выдавали только за выполнение особо сложных директив. Для повышения в высшем командном звене нужны были синие звёзды, получаемые только при ликвидации тревог. Кай застрял в конце офицерской цепочки. Для перехода к следующему званию ему требовалось три больших знака отличия, то есть ликвидация трёх тревог. А если учитывать, что на всю группу выдаётся только одна звезда, становилось понятно, насколько это долгое и трудное занятие. Наверняка делёжка трофеев поощрений и знаков отличия после рейда погубило немало инкарнаторов. Кроме того, по словам Кая, знаки отличия требовались для приобретения в арсенале особо ценной экипировки и редких геномов. Как я и подозревал, вся эта система была завязана на непрерывное выполнение директив Стеллары. Хочешь развиваться, хочешь иметь более продвинутое оружие, броню, гены, выполняй задания, повышай звание и получай знаки отличия. Было во всём этом нечто странное. Я уже который раз поймал подсознательный диссонанс. Одно за другим я зачислил все 23 поощрения Алисе. Осталось всего минус 6. Красная рамка, мигающая вокруг её статуса, сменилась грязно-жёлтой, а штамп DOA вообще исчез. «А ты решительно настроен», — заметил Кай. «Теперь твоя бестия может войти в монолит, если захочет. Я уже приказал Кейт внести её в список доверенных лиц». под нашу с тобой поручительство, конечно. Благодарю, Кай, сказал я. Этого не забуду. А, брось. Я сам был с гоем, свиттое дерьмо. Вы спасли меня, я выручу вас. Кстати, как я понимаю, Красная воин, значит, вам не хватает техноманта. Ну что же, я готов. Ты же заклинатель. Был. Сейчас заклинатель ты. Зачем команде второй? Это свежий носитель. Его можно развить как угодно. Типы источников вполне подходят. Не идеал, но терпимо. Пока я полный ноль, но это ненадолго. Он с улыбкой кивнул на десяток наградных азур батареек. Да, пожалуй, за один день он вполне мог догнать меня в развитии. И это хорошо. Нам был нужен техномант, мозг команды, культивирующий разум специалист, управляющий техникой, сетями и азур технологиями. Вечная нехватка экипировки да и планирование с тактикой оставляли желать лучшего. Зачем все эти сложности, Кай? Звания, поочерения, знаки отличия? Так устроена система Стеллары, пожал плечами будущий техномант, сортируя добычу. Не проще просто выдавать нам припасы и оружие, чтобы уничтожать тварей? задал я один из давно мучивших вопросов. Может, и проще, но предки придумали такую систему. Она мудра, но несовершенна. как всё, созданное людьми. Так стеллар создали люди? Сам стеллар нет, а систему настройки и интерфейс разработали аниматурги, ещё во времена утопии. Недоумённо взглянув на меня, произнёс Кай. Слушай, ты действительно ничего не знаешь? Действительно? А что такое стеллар? О-о-о, это вопрос философский, святое дерьмо. В чём смысл жизни, Грей? Негромко рассмеялся инкарнатор. думаю ответить на него. Могут только побывавшие в ядре, собственными глазами видевшие Стеллар. Но доступ туда открывается лишь гранд-легатам, а их за всю историю известно только трое. Мы, обычные инкарнаторы, просто знаем, что Стеллар существует и пользуемся системой. Можешь рассказать мне об этом? Командир, вся информация есть в терминале, раздел о системе. Доступ к ней зависит от звания, сказал я настойчиво. Думаю, ты можешь рассказать больше, чем я могу там прочесть. Вопросы мои преследовали определённую цель. Старые, прожившие много жизни Инки, просто обязаны были досконально изучить нюансы системы Стеллары. С ней, судя по словам Зака и скупым намёкам Алисы, было далеко не всё так ладно, как представлялось. Грей, давай я объясню тебе несколько простых вещей, вздохнул Кай, немного устало. Понимаешь, Какой смысл был бы во всех этих уровнях доступа, секретности и привязке к званиям, если каждый инк, получивший чин, мог бы делиться информацией с остальными? Система тоже защищает свои данные. Как? У каждого из нас, мой собеседник постучал по виску согнутым пальцем. Вот здесь сидит когитор, как, как маленький рыболовный крючок, который невозможно вытащить. Святое дерьмо, как только я начну рассказывать тебе что-то секретное, Тот же получил взыскание. Буду продолжать, заблокируется повышение. Мне-то по большому счёту уже положить на это дело, но тебе, как командиру группы, тоже прилетит. Подумай, в нашей ситуации оно тебе надо? Мико, это правда? Виртуальная девушка кивнула и сменной строгой учительницы произнесла: "Да, Грей. За разглашение секретных сведений из архива Stellar лицу, не имеющему доступа, накладываются штрафные санкции." Предупреждаю, что ты тоже можешь клопотать в искание за попытку получить несанкционированный доступ. В искании мне сейчас были вообще ни к чему. 6. Всего 6 поочерений оставалось, чтобы вытащить Алису. Однако новая сторона правил заставила задуматься. Обойти запрет, передать информацию при желании всё равно можно, несмотря на невидимую шпионку в голове. Например, на время отключить её. Хотя потом, чтобы скрыть секретные сведения, придётся их забыть. А это делает бессмысленным расспросы. Но наверняка есть какой-то способ. Мико печально вздохнула и разорвала ментальное сопряжение. Обиделась, встала в позу, делай что хочешь. Не расстраивайся. Нет смысла, добавил Кай, усмехнувшись. Поверь, ничего такого важного в Астелларии я тебе всё равно не расскажу, а лишние знания просто грузят мозги. В терминале действительно появилась новая информация. Помимо обычного описания транслокационной системы, там излагалась краткая предыстория Стеллары. Как я понимал, для людей утопии всё это казалось привычными, всем известными фактами, поэтому изложение было сжатым и предельно лаконичным. Итак, много столетий назад, в начале 22 века, в солнечной системе появился инопланетный объект. Он вышел из измерения которые много позже назовут «опространством» или «гранью». Из-за необычной крылатой формы люди назвали корабль-пришелец «синей птицей». В те годы Земля жила ожиданием первого контакта. Как стрела, летящая в цель, чужак достиг единственной обитаемой планеты и лёг на околоземную орбиту. Но исследовательская экспедиция не нашла на борту «синей птицы» ничего живого. Они обнаружили только объект, который получил имя «Стеллар» — «звёздный». Именно с момента появления Стеллара и начала свой отсчёт эпоха утопии. Вокруг объекта с синей птицы был построен секретный исследовательский центр. Информации и технологии, извлечённые из него, произвели революцию, на много лет вперёд подтолкнув земную науку. Экстромерность, бесконечная энергия, генная инженерия, освоение космоса и, самое главное, открытие грани и начало изучения АЗУР, составляющей энергетическую основу человека. По всей планете возникли центры аниматоргии, сетью терминалов, связанная с основным сервером, центральным терминалом Стеллары. Находился он на секретном объекте, который, как я понимал, возник там, где позднее вырос город. Ответа на основные вопросы о природе Стеллары, его происхождении и целях, сведения из терминала не содержали. Единственная была подтверждена инопланетная природа объекта. О чём, в принципе, я уже и так догадывался из рассказов Алисы. Наш разговор прервала Кейт-7, доложившая о появлении моей спутницы. Девушка неподвижно стояла в чёрно-белом зале Холла, медленно и немного диковато озираясь. Увидев меня, она облегчённо вздохнула. Замкнутое пространство и символика Стеллара явно угнетали её. «Ди-оу-эй! Снял! Как?» — требовательно спросила она. «Кай помог. Отдал поощрение в юге». Я кивнул на нашего нового товарища, благоразумно державшегося на расстоянии. «Зачем?» — коротко спросила Алиса, на этот раз обращаясь не ко мне. «Помочь хотел, радость моя», — развел руками Техномант. «Просто помочь. Мы же теперь команда». Алиса коротко прерывисто вздохнула, будто смиряясь с неизбежным злом. Затем сделала неожиданную вещь, наклонившись, Положила на пол сломанный клинок Герды и коротким движением ноги отправила его к Каю. «Твое! Забирай!» — фыркнула она. «О, мерси, моя дорогая!» — расшаркался Кай, поднимая рукоять с осколком клинка и внимательно его осматривая. «Придашь? Убью!» — коротко предупредила Алиса и повернулась ко мне. «Грей, покажешь?» «Она ведь бывала здесь только в роли пленницы». Девушка со странным выражением осмотрела комнаты отдыха и душевые единственные места, куда ей был разрешён доступ. Видно было видно, что она чувствует себя неуютно под незримым наблюдением Кет-7 и порывается вернуться наружу, в привычную ночную свободу. Однако возможность провести ночь в надёжном месте, вымыться, сменить одежду и немного передохнуть пересилила свободолюбие. Оставив её приводить себя в порядок, я вернулся к Каю. по-прежнему мучившему терминал. «Все еще хуже, чем я думал. Все разрушено. Все забыто. Все мертвы». Пробормотал он. «Инков нет. Монолиты законсервированы. Транслокация заблокирована. Грей, мне бы посетить старую базу в юге. Она в Хуаньхоне, на юго-востоке. Какой у вас есть транспорт?» «Никакого нет». «Как это? То есть вы пешком пересекли всю озону и вернулись сюда?» удивился Кай. Что-то вроде того, усмехнулся я. Но я знаю, где взять Флайинг, не так далеко отсюда. Так, уж интереснее, оживился Инк. Выкладывай. Выслушав мою историю о гнезде руха, он оживился. Яйцо руха, грей, его нельзя упускать. Дело даже не в директиве, это потенциальный птенец азур существа золотого ранга. Если его приручить, его можно приручить. Удивился я. Да, это удавалось сильным клановым заклинателям. В случае с наврождённым потенцом всё намного проще. Потенциально такой питомец это мощная боевая единица, постоянный источник А энергии и воздушный транспорт не хуже флайнга. Бонусное время вы уже упустили, и директива ушла в общий доступ, но шансы есть. Мы должны успеть туда первыми, не забывая об одержимых, напомнил я. Мне нужно выручить Анджело, объявит синюю тревогу. Синяя тревога, скептически протянул Кай. Всё это очень странно, Грей. Понимаешь, Вейц Аскал считается мёртвым. Я прекрасно помню, что была закрыта директива по его окончательному уничтожению. Лаборатории на Кратосе разрушил Легион вместе с поселением местного клана. Как видишь, он жив, и этому может быть два объяснения, причём оба дренные. перебёр матал инкарнатор. Эти теперь одержимые атаковали Форт Ангело. Отчаянный шаг. Ангело очень хорошо защищён. Его ведь даже легион в своё время не решился брать штурмом из-за риска высоких потерь. Что ты предлагаешь? Я думаю, что сначала мы должны посетить гнездо руха, задумчиво произнёс Кай. Флаинг и яйцо, они нам необходимы, что клановое, что кошки с руками оторвут. Кошки странствующие торговцы, рисковые люди, нечто вроде бродячего клана, ответил Кай. По всему миру можно их встретить. Они такие э, своеобразные. Увидишь кошачью морду, не перепутаешь. Азор мутанты или обычные люди? удивился я. Торговцы? Разные. Среди них были и инки. Говорят, у кошек везде есть свои шпионы, без улыбки сказал Кай. Они торгуют, собирают информацию, слухи. Интересные люди. А ты уверен, что они не исчезли? Уверен. Кошки существуют несколько сотен лет. Это как тайный орден Грей. За пару часов разговора с инкарнатором я узнал больше, чем за всю недолгую жизнь. Стеллар, одержимая кошки, но требовалось решать насущные проблемы, и времени оставалось всё меньше. Возможно, его вообще не было. Я не знал, что случилось за эти дни с фортом Энжело. Не знал, чем закончилась заваруха на мстящем. Возможно, Аскала уже захватила и разрушился цитадель Ангела. Ты покажешь мне, как пользоваться ретранслятором. Да, пойдём. Но сначала дам тебе один совет, Грей, сказал будущий техноманд. Слушаю. Сделай это анонимно, с помощью когитора. Не представляйся, не отвечай на вопросы, просто загрузи сообщение. Как только подтверждение поступит в систему Стеллары, будет объявлена синяя тревога. Я не знаю, как быстро отреагирует Легион. В любом случае, не мгновенно. Такая операция требует подготовки. Минимум сутки-двое у нас есть. Зачем? Пригодится. Зачем светить наши лица? У меня неважные отношения с Легионом. У Алиса вообще дерьмовая биография. А ты ведь планируешь посетить город? Узнав, кто ты такой, легионеры обязательно попытаются наложить лапу на нового инка. И они не привыкли получать отказ, Грей. А ты, да и все мы, пока не в той весовой категории, чтобы говорить с ними на равных. Поэтому просто поверь моему опыту, не светись. Я кивнул. В словах Кая имелся определённый резон. Я и сам не испытывал жгучего желания рассказывать всему миру о своём таинственном появлении. Кто его знает, какие проблемы и подводные камни могут всплыть в дальнейшем. Ретранслятор оказался похож на терминал только с кольцом голографических проекторов в центре. Как только я прикоснулся к сенсорному пульту, вспыхнула дополненная реальность. Проекция земного шара, усыпанная редкими светящимися точками. Самая крупная, состоящая из грозди нескольких слившихся сигналов, мерцала на северо-западе, на громадном острове, больше напоминающем небольшой материк. Активирую ретранслятор. Анализирую. Есть 17 доступных для связи точек. Вызывать город